Первые дни. Перед рассветом на наш отряд напоролась какая-то белогвардейская колонна. Дремали наши дозорные, что ли, но только они дали предупредительные выстрелы, когда белые уже огибали терекон. Мы с Ванюшкой схватили винтовки и через дворы с огородами, путаясь ногами в цепкой огудине, побежали к старой кузнице, месту сбора нашего взвода. У Артемки еще не было ни винтовки, ни гранаты, но он тоже бежал с нами. А когда взвод залег в канаве и, ругаясь, принялся палить в темноту, Артемка тоже ругался и швырял в темноту камни. Белые ушли, не оставив следов о потерях. Зато среди наших двое были ранены. Ранили их, вероятно, свои же во время беспорядочной стрельбы. Эта стычка показала, как слабо мы были подготовлены в боевом отношении, и многое изменило в наших порядках. То бывало, люди целыми днями слонялись по улице и грызли семечки. И Теперь же, чуть свет, они строились повзводно и уходили в степь. Другие занимали позиции, хотя врагов поблизости не было. Обучали нас больше фронтовики германской войны, и, надо сказать, дело свое они знали. Целыми днями слышался размеренный топот ног, отовсюду неслась зычная команда. — Раз, два, три! Левой! По наступающей кавалерии огонь! Ложись! Нагибаясь, мы бежали цепочкой, по команде падали, опять поднимались и с криком наступали дальше. Потные, усталые, мы к полудню возвращались в поселок и тут с новыми силами набрасывались на украинский борщ, сдобренный старым салом, и на рябые арбузы. Арбузы не резали, а разбивали кулаком и разламывали. От этого их ярко-красная искрящаяся мякоть казалась еще вкуснее. Мы отдыхали, Потом сменяли тех, кто занимал позиции, а они шли на учение. В отряде появились административно-хозяйственные службы, пошивочные и сапожные мастерские, походная кухня. Кстати сказать, поваром был назначен труба. Случилось это так. Отдавая приказ о зачислении в отряд вновь прибывших, командир задумался. Нельзя этого длинного встрой сказал он Дукачеву. «Очень уж заметная фигура. Ухлопают в первом бою». «Ухлопают», — согласился Дукачев. Вызвали трубу. «Вот думаем», — сказал командир, «на какую тебе роль определить?» Труба разгладил усы и тоже задумался. пожалуй, на роль короля Лира». Командир засмеялся. «Да я не об этом». — Что ты вообще умеешь? Ну, колешь дрова, а еще? — Могу он трикот приготовить, гуляш. Оказалось, труба в детстве служил поваренком в харчевне. — Это дело, — обрадовался Дукачев. — А борщ? — Могу. — Ну, так засучивай рукава, — сказал командир. — В помощнике дам тебе Таню. — А насчет короля Лира это тоже можно, — только в свободное время. Через два дня весь отряд уже ел борщ с салом и похваливал повара. А повар сшил себе белый колпак, и в этом колпаке, пуча рачьи глаза, заложив руки за спину, ходил по дворам и заглядывал в миски. На Артемку я не переставал дивиться, как его на все хватало, с учением он шел в сапожную мастерскую и с великим старанием прибивал партизанам подметки а чуть начинало смеркаться бежал в амбар на репетицию иногда задумавшись он улыбался и видимо сам того не замечал однажды я ему сказал об этом а что ж ответил он я вроде как домой попал вроде в свою семью то все чего ты ждал тревожился А теперь ничего не боюсь. — И не ждешь? — спросил я с особым значением. Он взглянул на меня и вдруг вздохнул. — Нет, жду. Наверное, всю жизнь буду ждать. Но тут же опять повеселел. — Ай да, на репетицию. Там уже собрались. Конечно, его там уже ждали. Ждал Ванюшка, Брындин... Ждал голубоглазый застенчивый партизан Сережа Потоцкий, ждали поселковые девушки, ждала Таня, помощница трубы. Не успев показать в Харькове «Бедность не порог», совсем уже приготовленный спектакль, Артемка с трубой решили поставить его здесь и с азартом принялись сколачивать драматический кружок. Самой пьесы у них не было, но что за беда, Они знали ее наизусть, а остальные исполнители заучивали свои роли с их слов. Ну, конечно, гордея Торцова, купца Самодура играл труба. Любима Торцова, уличного скомороха и доброй души человека Артемка. Роль весельчака и пивона Гриши Разлюляева дали Ванюшке Брындину. Роль эта сплошь состоит из прибауток, песен и пляски. Ванюшка был от нее в восторге и старался изо всех сил. Митю, скромного застенчивого приказчика, играл Сережа Потоцкий. На репетициях он смущался, и Мити у него получался очень натуральный. Хорошо получалось и у Тани, которая играла дочку, гордея Любу. Тане лет пятнадцать, она худенькая, с бледным лицом и маленькими глубоко запавшими глазами. Все знали, что мать ее расстреляли немцы, и все ее жалели. Однажды в амбар заглянул командир. Он постоял, послушал. — Эх, — сказал он, — сейчас бы что-нибудь боевое, сильное. Да нет еще таких пьес. Ну, ничего, и бедность не порог сойдет. А ты, Артемий Никитич, вот на эти слова напирай. Как бы я беден был, я б человеком был. Репетировали на подмостках, которые сложили из пустых ящиков. Но не было ни занавеса, ни декораций. Решили так, перед каждым действием кто-нибудь выйдет и объяснит, что тут вот, мол, дверь, тут окно, а это не табуретки, а кресла бархатные. А тут вот не ящик, а буфет с посудой и серебряными ложками. Пусть зрители воображают. Купеческие же бороды можно было и из пакли сделать, ну, только сначала вымочить ее в чернилах. — Занавеса нет, — сокрушался Артемка. — Ну что это за театр без занавеса? В самый последний день приготовлений вдруг закапризничал труба. — Не буду играть, — упрямо сказал он. — У какое то гордей торцов без цилиндра шампанское пьет, все столичное у себя заводит, да чтоб без цилиндра. Я знал, если труба заупрямится, лучше его не переубеждать. Постепенно он отходил, и тогда все налаживалось. Мы повздыхали и спектакль отложили. Рассказ Тани Вечером Артемка, Ванюшка, Таня и я сидели в нашем сарайчике. Я только что вернулся из Щербиновки. Было темно, пахло свежим сеном, которое натаскал сюда Ванюшка. Я невольно вспомнил далекие годы свое убежище под полом амбара, ночь, проведенную на таком же пахучем сене вместе с милым Евсеичем. Мне стало грустно, как всегда, когда вспоминалось горькое детство, и в то же время у меня было тепло на сердце, Ведь я опять с Артемкой, и мы оба служим делу, за которое не жалко и жизнь отдать. В этот вечер было грустно не только мне. Огорченные тем, что спектакль не состоялся, все понуро молчали. Пришел и труба. Он пробрался в угол сарая, лег и притворился, будто спит. Но он не спал, ворочался и вздыхал. Наверное, его мучило раскаяние. — Вот, братцы, какого я помещика знал, — сказал, будто ни с того ни с сего, Ванюшка. Всю жизнь он мебель скупал, получит с мужаков деньги за землю и едет в Петербург. Раз даже привез кресло из-под самого испанского короля, ей-богу, весь дом мебелью завалил. Ну, надо правду сказать, мебель была красивая. Посидит он немного на голубом кресле, выпьет водки и пересядет на турецкий диван. С дивана на розовое кресло, а там опять на какой-нибудь диван. И на каждой мебели по рюмке спиртного хватал. К вечеру до того набирался, что как зюзя ползал. Его кондрашкой хватило. Так что вы думаете? Велел он вытащить всю мебель во двор, облить керосином и спалить. Ну, это чтоб после его смерти никто на этой мебели сидеть не смел. О, какой был паразит! — закончил Ванюшка, неожиданно повернувшись к трубе. — Таня, расскажи ты что-нибудь, а то ты что-то все молчишь, — попросили мы. — Я не умею, — вздохнула Таня. — А ты как умеешь? — Ну, хорошо, — сказала Таня. — Я про немцев расскажу, про двух немцев. И рассказала вот что. Пришли в рудничный поселок Кульбакинский немцы. Были они в серых куртках с бронзовыми пуговицами, на головах по самой брови стальные каски, и у всех одинаковые лица, без всякого выражения. Переночевали и пошли дальше, а двух оставили. Один худой был офицер, а другой короткий и толстый солдат. Звали этого короткого Карл. Поселились они в школе. Офицер наверху, а Карл внизу. Таня с мамой тоже жили в школе, потому что Танина мама была школьной уборщицей. У Карла были желтые, выцветшие на солнце брови и лицо в морщинах. Он сажал к себе на колени Танину годовалую сестренку по шутку и забавлял ее. Блеял овцой, кукарекал, совал девочке в рот свой зускорузлый палец. А офицер... Любил играть на физгармонии и петь что-то тягучее, наверное, церковное. Каждый день, ровно в 12 часов, офицер с Карлом шли в тюрьму. Тюрьма стояла недалеко от школы, серая, обнесенная высокой стеной. Иногда оттуда доносились выстрелы, заслышав их, люди в поселке крестились. Таня не раз видела, как раскрывались железные ворота, и во двор тюрьмы белоказаки вводили арестованных. Это были шахтеры с соседних рудников. Что делали офицер с солдатом в тюрьме, Таня не знала. Офицер возвращался раньше, шел наверх, садился за физгармонию и с чувством пел. А солдат приходил позже. Вид у него всегда был усталый, сапоги в желтой глине. Он мыл руки и садился обедать, а пообедавши сажал на колени по шутку и забавлял ее. Однажды, когда офицер с солдатом ушли в тюрьму, Таня полезла на чердак и стала смотреть в слуховое окно. Двор тюрьмы был виден как на ладони. Сначала во дворе не было никого, но вот Два тюремщика вывели по пояс головы человека и дали ему лопату. За ними вышел Карл. Иногда человек хватался за голову и падал на землю. Тогда Карл не спеша поднимал его и также не спеша бил в бок сапогом. Пришел офицер. Тюремщик завязал человеку платком глаза и подвел к краю ямы. Потом отошел... Вынул револьвер и прицелился. Выстрела Таня не услышала. В глазах у нее потемнело, ноги подкосились. А когда она пришла в себя и опять заглянула в окошко, то увидела, что во дворе был только один Карл. Он загребал лопатой землю и утаптывал ее сапогами. «Убить их надо!» — крикнул Ванюшка и даже подскочил на сене. — Гранатой! — А их уже убили, — спокойно сказала Таня. — Только не гранатой, а кулаком. — Как кулаком? — удивились мы. — Да, кулаком, — подтвердила Таня. Я пошла в Липовку и все рассказала дяде Ивану, маминому брату. Он хитрый, дядя Иван, днем в шахте, а ночью партизанит. Рассказала А он и говорит, иди домой, а в полночь с ними незаметно с двери болт. Я вернулась, подстерегла, когда Карл заснул и сняла болт. Но они и явились, партизаны. И с ними пришел негр, Джин. Он раньше на шахте Голды работал. Только их заметил казак, часовой. Заметил и давай стрелять. Немцы вскочили, да на черный ход». А там уже стоял Джим Никсон. Размахнулся он, да как даст Карлу кулаком в лоб. Тот даже не охнул, так мертвый и упал. За Карлом к двери подбежал офицер. Джим и офицера таким же манером. Обоих убил. Вот какой силы человек. Мы сразу все заговорили. Артемка повторял. «Правильно, они сильные негры, я знаю». Ванюшка свирепо кричал, что если б Джим не прикончил этих катов, он сам бы подкручивал им головы. А я доказывал, что больше всех в этом деле отличилась сама Таня, и что ей надо выхлопотать от правительства награду. И тут, не знаю уж почему, труба вдруг стукнул кулаком по стенке сарая и прорычал. Черт с ним, с этим цилиндром. объявляя, Артемка, на завтра спектакль. Партизанский налет. Ну и на следующий день спектакль не состоялся. Такая уж выпала ему доля. На другой день мы готовились совсем к другому делу. Только труба умолк, как вошел связной и велел мне идти к командиру. Таня сказала, нам по пути. Мы вышли вместе. На улице было темно, пустынно и тихо. Только лаяли собаки, да квакали лягушки на речке. Спустя немного из темноты к нам донеслись глухие шаги. Мы уверены были, что это идет наш патруль, но когда шаги слышишь, а того, кто идет, не видишь, почему-то делается не по себе. Патруль поравнялся и, хоть узнал нас, все-таки спросил пароль и сказал отзыв. Мы прошли дальше. Вспомнив, о чем только что рассказывала Таня, я сказал, «Какую надо силу иметь, чтобы убить кулаком? Это ж великаном надо быть». «А он и есть великан», — ответила Таня. «Страшный?» «Не чуточки, даже симпатичный». «А на шахте он давно?» — спросил я. «С революции», — сказала Таня. «А до этого где был?» «До этого в какой-то Филадельфии, что ли». В Америке, словом. У командира я застал всех взводных. Наклонившись над столом и шумно дыша, они смотрели на карту. Карта была вся в синих черточках. Командир водил по ней карандашом, что-то объяснял и ставил квадратики. Заметив меня, он строго спросил, — В Щербиновке две рощи? — Две, — ответил я. — Вот то-то, что две. А ты сказал орудие в роще, а в какой не сказал? А, в той, что в сторону хутора Сигиды. Значит, в северной. Ну, так и надо было сказать в северной Мне стало страшно, и я даже весь вспотел при мысли, какая бы случилась беда, если бы мы спутали рощи. Следующей ночью, получив от командира задание, я опять отправился в Щербиновку. Еще и солнце не взошло, а я уже ходил по Майдану и оглядывал вазы. Вазов было много — с капустой, с сеном, с душистыми дынями. Не было только тех, которых я ждал. Но вот в переулке послышался скрип, и на Майдан въехала арба с рябыми арбузами. Рядом с арбой шли два крестьянина с батагами в руках, а поверх арбузов сидела молоденькая девчина и кричала на быков. «Цоп-цоп! А еще б вас! Цоп!» «Цоп-цоп!» — басом вторили ей крестьяне. Быков распрягли. Они тотчас легли и принялись за свою жвачку, глядя в пространство большими печальными глазами. «Почем, кавуны?» — приценился я. «Ой, какие у вас гроши!» — предусмотрительно осведомился длинный крестьянин с китайскими усами. — Да хоть бы и керенки, есть и царские. Крестьянин подумал и предложил. — На барахло сменяемо. — Можно, — согласился я. — А красненькие у вас есть? — Красненькие за раз будут, кум везе. — А синенькие? — И синенькие везут. Пока мы так разговаривали, девчина смотрела на меня и глаза ее смеялись. Спустя немного времени показался воз с красненькими, потом с синенькими, потом с молодой кукурузой, потом опять с ковунами. День был базарный, и возы шли и шли. — А вы откуда? — спрашивали покупатели А с Кудряевки? — Так это же рядом с Припекиным. Правда, что там красные? — Да боже ж мий, де красные, булы, а зараз немая, куды ж пошли. Около одного воза стоял парень с придурковатым лицом и зазывал сновавших по базару офицеров. — Ваше благородие, купуйте кавуны. — Да это ж не кавуны, это мед. господин подполковник, — хватал он за рукав безусого юнца-прапорщика. — Че у вас повылазило? Пырыть же кавуны. Увидя меня, парень чуть заметно подмигнул. Я ходил от воза к возу и с беспокойством всматривался, не высовывается ли где из-под арбузов или кукурузы дуло винтовки. Но нет, все было припрятано как следует. Крестьяне торговали, покупали тут же самогон и цоп-цоп тянулись к заезжему двору. Там уже чистила гармошка. В кругу, упершись кулачками в бока и дробно стуча каблучками, Девчина, что приехала на вазу с арбузами, задорно пела «Испидница в менее, е, сваты мене семене!» Придурковатый парень носился вокруг нее в присядку. Тут же стоял длинный крестьянин. Пуская слезы и растирая их на морщинистом лице кулаком, он умиленно говорил Та шо ж воно за да це ж не диты, це ангелочки божи!» «Ныхаем бис! А ну, выпьем аше, постопцы!» А ночью в северной рощице вдруг загрохотало. Точно эхо! Грохот отозвался на околице, где стояли два пулемета. В разных местах заполыхали пожары. Поднялась беспорядочная стрельба. Белые выскакивали полураздетые из хаты, полили куда попало — И тут из оврага к поселку с неистовым криком устремился весь наш отряд. Не прошло и часа, как белые были выбиты. Но утром, когда группа ребят проходила с Дукачевым через площадь, на колокольне оглушающе громко застучал пулемет. Мы бросились в расцепную. Двое остались лежать неподвижно. Третий, Сережа Потоцкий, схватился руками за ногу и запрыгал на месте. Дукачев поднял бревно и ударил им по железной двери, что вела на колокольню. Бревно то поднималось, то падало, но за стуком пулемета ударов слышно не было, и мне казалось, будто оно колотит по железу беззвучно. Мы прижались к стенкам церкви. Не рискуя выйти из мертвого пространства, партизаны поднимали винтовки вертикально и стреляли вверх. Пули задевали карнизы, и битый кирпич падал нам на головы. Тогда от стены отделился какой-то парень с чугунным котелком вместо каски на голове, и, не пригибаясь, с колена стал посылать на колокольню пулю за пулей. На короткую минуту пулемет умолк, но потом опять застрочил, и перед парнем в пяти-семи шагах от него частыми вспышками задымилась пыль. — Прижмись! Прижмись! — кричали от стенки. «Артемка, прижмись!» — закричала я, узнав под чугунным котелком своего друга. Еще трое отбежали от стены, растянулись на булыжниках и принялись стрелять по колокольне. И вдруг из переулка показались белые. Полураздетые, кто без сапог, кто в ночной рубашке, они шли сомкнутым строем, с уштыками наперевес, с бледными лицами и в предрассветном сумерке казались воскресшими мертвецами. «Мы окаменели», — опять загрохотал пулемет. Но теперь из него бил не враг, а сам товарищ Дукачев. Несколько человек у белых упало, строй искривился, начал ломаться — Толстый офицер, шедший сбоку, сделал яростное лицо и с голосом пробежал. «Сомкнись!» Строй сомкнулся, выпрямился, и колонна, не ускоряя шаг, не делая ни одного выстрела, двинулась прямо на нас. Это было нестерпимо страшно. Хотелось закричать и стремглав броситься бежать. И кто знает, не началась ли бы паника, если бы из другой улицы не показался командир. Был он в распахнутой тужурке, с наганом в руке и тоже страшный. «Беих!» — закричал командир сиплым, незнакомым мне голосом. На белых бросились с двух сторон. От церкви мы, а с улицы шахтеры, подоспевшие с командиром. «Я помню только начало схватки». Раздробленная пальба, скинутые приклады, перекошенные лица, хряск, стон, сцепившиеся в пыли тела. Да еще тишину, которая наступила, когда все было кончено. Артемка принимает решение. В Щербиновке нам оставаться было нельзя. После такого дела нас быстро обнаружили бы. Путая следы, кто пешком, кто на арбах, мы разбрелись в разные стороны, а неделю спустя потные, запыленные, заросшие опять собрались вместе. И даже не сразу в Припекине, а сначала в лесу, за поселком. Из Щербиновки мы вывезли 36 винтовок, много гранат и два пулемета. Но что мы еще вывезли из Щербиновки, наверное, не вывез бы ни один партизанский отряд. В поселке было театральное помещение, вроде сарая, где играли заезжие актеры со сценой, занавесом, с декорацией и даже с суфлерской будкой. Увидев все это, Артемка побежал к командиру. — Дмитрий Дмитриевич, да неужто бросить все это добро? И добился того, что командир велел занавес снять и постелить на арбе ранеными. А картонную декорацию Артемка уже своей волей разрезал на куски и уложил в другой орбе. Пока мы сидели в лесу, в припеке не побывали белые. Не найдя тут нас, они переночевали и ушли. Через два дня мы, как ни в чем не бывало, опять расположились в поселке. Теперь уже спектакль готовился по всем правилам. Повесили занавес, из кусков картона соорудили комнату, и даже мебель появилась в виде трех кресел и дивана, пожертвованных нам командиром из своего кабинета. Но вот беда! Разбрелась часть исполнителей. и Сережа Потоцкий ходил с костылем, Таня не отрывалась от раненых, кое-кто из поселковых ребят, испугавшись белых, убежал на соседние рудники. Артемка рыскал по поселку и уговаривал местных девушек вступить в драм-кружок. Он взывал к их сознательности и обещал славу. Не меньшую энергию развивал и Ванюшка Брындин, а труба даже наливал Сереже в миску двойные порции, лишь бы тот скорее поправлялся. Через короткое время спектакль был опять готов, на этот раз даже афиши расклеили по поселку. Правда, писал их Артемка на старых газетах. Правда, и то, что через час их уже содрали со стен на цигарке наши люди. Но все-таки афиши были. А спектакль опять не состоялся. Как кто заворожил его? Вот как это получилось. Вернувшись в Припекино, я опять принялся за свое дело». Ходил я теперь не в Щербиновку, которая оставалась ничьей, а в Крепточевку, маленький градишка, занятый каким-то сводным отрядом из казаков и десятка то ли дроздовцев, то ли алексеевцев, короче, белых офицеров. Стояла она на пути Красной Армии и была у нас как бельмо на глазу. Нам до зарезу надо было знать не только количество штыков, сосредоточенных там, но и планы врага. А что я мог знать об этих планах? Языка нам достать не удавалось, а тех сведений, что я добывал, было недостаточно. Докладывая командиру, я видел, как темнело его лицо и беспомощно умолкал. — Ну, хорошо, — сказал однажды командир, сдерживаясь, чтобы не повысить голос. — Ты насчитал четыре кольта. Так этих пулеметов они и не маскируют. А где укрытые? Ты знаешь сколько беды принес нам с колокольни максим пока его не захватил дукачев знаю отвечал я угрюмо ну а что же я мог сделать тут в разговор вмешался дукачев ничего он больше не узнает если будет только ходить да присматриваться надо своих людей иметь там прямо у них в середке да в том-то все и дело согласился командир Вечером я сидел на сцене в пыльном кресле с золоченными ножками и жаловался Артемке на свою неудачливость. Артемка сидел напротив, тоже в кресле. Чуть в стороне, на диване, подогнув ноги к самому подбородку, лежал труба и мирно сопел. С трех сторон нас окружала декорация, изображавшая комнату с цветными обоями. Занавес был опущен, на ящике потрескивал фитилек в блюдце с постным маслом. Честное слово, здесь было так же уютно, как и в настоящей комнате. Но я был удручен разговором с командиром и ничего не замечал. — Надо что-то придумать, надо что-то придумать, — повторял я. Нарядиться к одетам разве? — Нет, у тебя это не выйдет. «Не выйдет», — уныло сказал я. «А без этого как к ним проникнешь? Они даже в свой театр без записки не пропускают». «А у них что, разве есть театр?» О как же есть? Только актеры не способны, ничего не получается». «Постой, постой!» — заволновался Артемка. «Ну-ка расскажи, какой театр, какие актеры?» «Да солдаты». И я рассказал, что знал. Сидел я в скверике на скамейке а по дорожке мимо меня ходил парень с лычками на погонах. Он заглядывал в тетрадочку и все твердил. — О, ваше превосходительство, доблестный полководец, спаситель родины, пошлите меня на ратный подвиг против красных башибузуков! Твердил, твердил, потом сел рядом со мной, вздохнул и даже глаза прикрыл. — Что с вами? — спросил я. Он глянул на меня раз, другой и рассказал. Ты завелся при штабе поручик по фамилии Потяшкин. Чудной такой, вроде поэта, только страшный ругатель. Написал он пьесу, построил в казарме сцену с занавесом и назвал ту казарму комедия. Ему удовольствие, а солдатам, которых он в актеры определил, мука. Он их и стихами, и крепким словом, а толку нету. Рассказал, потом вскочил и опять принялся за свое. «О, ваше превосходительство, доблестный полководец, спаситель Родины!» «Костя!» — схватил Артемка меня за руку. «Да чего ж ты молчал? Пойдем к командиру. Мы ж такое сотворим!» «Постой!» — уперся я. «Успеем к командиру. Говори толком, что сотворим!» «Как что? Мы с трубой поступим в эту самую комедию и будем тебе сведения передавать!» — Чего? — труба так повернулся, что под ним зарычали пружины. — К дьяволу в зубы! — А что с нами случится? Мы их обдурим. Еще как! В тот же вечер все было обсуждено и решено. Требовалось лишь согласие трубы. Он долго думал, сопел, кряхтел, но потом сунул свой поварской колпак под диван и с отчаянием сказал. — «Пропадать так пропадать!» Мы сейчас же отправились к командиру. Последние минуты мы провели в нашей картонной комнате при свете коптилки в задушевном разговоре. С нами была и Таня, разрешившая себе по такому важному случаю отлучиться на часок от раненых. Потонув в кресле, она неотрывно смотрела оттуда на Артемку испуганными глазами. «Ты не боишься?» — шепнула она. — А ты не боялась, когда шла тогда открывать партизанам двери? — в свою очередь спросил Артемка. — Боялась, — откровенно призналась Таня. — Даже ноги дрожали. — Ну и все-таки пошла? — Пошла, конечно. Ну и я пойду. Таня вздохнула. — Хоть бы уж скорее побили их всех. — Когда белых побьют, совнарком декрет специальный сдаст. Неожиданно вмешался в разговор труба. Все театры строить только из мрамора, а антрепренером по шее. Я знаю. — Верно, — поддержал Артемка. Почему-то всем нам стало весело. Перебивая друг друга, мы заговорили все вместе, и все даже труба беспричинно смеялись. Пришел командир. Застав нас в отличном настроении, он и сам повеселел. — Эх! сказал он запросто усаживаясь между нами и обнимая артемку за плечи так и не удалось нам потолковать вспомнить старое. никогда в жизни чай не был такой вкусный как тогда в твоей будке артемку и трубу мы провожали за терекон по дороге командир рассказывал о своей подпольной работе о том, как он шел на штурм Зимнего, как встретился в Смольном с Лениным и как Владимир Ильич пожурил его, что он, раненый, пришел охранять дворец. Мы слушали притихшие, присмиревшие. Во врага все остановились. — Скоро в Москве откроется съезд союзов рабочей молодежи, — сказал командир. — Надо и нам создать тут свою молодежную организацию. Вон сколько уже вас. Да какие? Гляди, делегата пошлем на съезд! Ну что, пошлем? Стали прощаться. Таня поколебалась и, вскинув Артемке на плечи руки, поцеловала его. Когда очередь пожать Артемке руку дошла до меня, он вынул из-под рубашки что-то завернутое в тряпочку и протянул мне. Спрячь, сказал он тихонько, а то как бы беляки не отобрали. Мы расстались. Была луна, и я еще долго видел две фигуры, шагающие вдоль оврага. Я вернулся в нашу бумажную комнату, зажег коптилку и развернул тряпочку. В ней лежали часы с искристым циферблатом, маленький бумажник из мягкой желтой кожи и золотистая порча Сверток я зарыл в землю под сценой. У белых вот что я потом узнал до рассвета артемке с трубой удавалось избегать всяких встреч но утром когда вдали показался серый мрачный корпус криптачевского литейного завода из за куста сначала высунулась сонная физиономия а потом заблестел погон у, -у, у тихонько вырвалось у трубы но тут же его лицо приняло умильно радостное выражение он истово перекрестился и с облегчением сказал — Слава тебе, царица небесная, свои! — Свои есть, — подхватил Артемка, — а я что говорил? — Ну, ты, конечно, говорил, да все как-то сомнительно было. Ну, слава тебе, Господи! Офицер прищурился. — Кто такие? — Актер мы, господин подпоручик, — снимая кепку и кланей сказал труба. — Из Харькова в Янакиево пробирались. Да под Щербиновкой на красных напоролись. Еле ноги унесли. — Документы есть? — Да какие документы? Слава Господу, душа в теле осталась. Вот только и удалось спрятать. Труба засунул два пальца в прореху между подкладкой и верхом пиджака и вытащил в четверо сложенный листок бумаги. — Под свечение, прочитал офицер и с любопытством спросил, — Что такое подсвечение? Удостоверение. По-украински это господин подпоручик. — А, -а — сказал офицер. Он покосился на кусты. — Пономарев. Из кустов вылез казак. — Отведи этих шаромышников к поручику Подтяшкину. Скажи, подпоручик Иголкин прислал. Он что-то пошептал казаку и опять повернулся к трубе. — Вы, что ж, в балаганах представляете? Да — душу конечно, не в императорских театрах, — вздохнул труба. — Где придется. И на улице случалось. Он вобрал в себя воздух и загрохотал в самое ухо офицера. — Жил-был король когда-то. — Ого! — вскрикнул офицер, отшатываясь. Полчаса спустя... Артемка и Труба уже сидели в скверике и ждали поруччика Подтяжкина. По скверику ходил с тетрадкой в руке тот же писарь и с отчаянием повторял. — О, ваше превосходительство, доблестный полководец, спаситель Родины, пошлите меня на ратный подвиг против красных башебузуков! — Служивый! — поманил Труба писаря пальцем. — Не скажешь, где тут поручик подтяжки набретается? Пошел казак искать, да и пропал. — А он еще спит. Вчера ездил в Марьевку мужиков сечь. Так поздно вернулся. Труба побледнел. — А он и сечет. — А то как же, — удивился нашей несведомленности писарь. — И марьевских посек, и тузловских, и каменских. Подождите, он и вас высечет. — Шалишь, братец, — сказал труба неуверенно. — Мы — актеры. Писарь безнадежно махнул рукой. — А! он и актеров сечет. — Актер актеру рознь, — не сдавался труба. — Таких, как ты, я бы высек. Не берись ни за свое дело. — Не берись, — обиженно шмыгнул писарь носом. — Да кто бы это взялся за такое дело, если б не приказ? Лицо его вдруг вытянулось. «Вот он идет! Побегу в театр, сейчас начнется!» По скверу в сопровождении казака с папкой под мышкой шел худой сутулый офицер. Выражение его лица с мутно-голубыми заспанными глазами было такое, будто он принюхивался к чему-то дурно пахнущему. Труба снял кепку и церемонно поклонился. «О, господин поручик, разрешить представиться!» Матвей Труба, оперно-драматический актер. А это Артемий Загоруйко, — сделал он широкий жест в сторону Артемки. — Прибыли в ваше распоряжение по рекомендации подпоручика Иголкина. Имели вполне приличный вид, да под Щербиновкой красные архаровцы обчистили. «Чего -чего — Чего-чего? — скороговоркой сказал офицер и брезгливо потянул носом воздух. Ваш подпоручик Булавкин много на себя берет, дас. Чтобы рекомендовать, надо разбираться в искусстве, а подпоручику Шпилькину больше по сердцу супруга здешнего аптекаря, чем мельпомена. Так ему от меня и скажите. — Святая истина, — подтвердил труба. — Я тоже заметил, в искусстве подпоручик наперстков ни бельмеса не смыслит. То — То-то вот. Поручик сел на садовую скамейку, повернул как-то по птичьей голову и сбоку одним глазом уставился на Артемкин башмак. Так он сидел, наверное, минут пять. Потом вздохнул, вынул из кармана кителя пузырек и отсыпал из него на ноготь большого пальца белого порошка. — Да, жизнь! — шепнул он, с шумом втянул носом порошок и опять задумался. Он сидел с полуприкрытыми глазами и точно прислушивался, что у него делается внутри. «Вздор — Вздор! — прошептал он опять. — Расцветают лопухи, поют птиц-петухи! — и выругался. Артемка и Труба стояли перед ним и ждали. Поручик открыл глаза. Теперь они возбужденно блестели. Да и все лицо порозовело и оживилось. — Впрочем, подпоручик Иголкин весьма приятный человек. Большой джентльмен, да, всегда выручит друга. — Хорошо, я вас испытаю. Он внимательно осмотрел Артемку. — Вы, Запеканкин, будете играть большевистского комиссара? Не возражайте, я лучше знаю ваше амплуа. Мне достаточно только взглянуть на человека. — А вы, трубачистов? — Получите роль боевого генерала, — перевел он строгий взгляд на трубу. — И чтоб я больше не видел на вас этих рыжих кепок, штафирки. Ну — следуйте за мной. Он повернулся к казаку. — А ты ступай. Скажи подпоручику Иголкину, что я его благодарю. Поручик встал, понюхал воздух и, не оглядываясь, пошел к длинной желтой казарме, что тянулась вдоль сквера. Шел он странно, не сгибая ног. Артемка и труба на почтительном расстоянии следовали за ним. — Загубит он нас, — шепнул труба, давая волю своему страху. — Видишь, тронутый и кокаин нюхает. Артемка упрямо сдвинул брови. — Посмотрим, кто кого. Ты знай, держись. Но тут поручик оглянулся, и у Артемки похолодело в сердце. Такой злой насмешкой показалось ему вдруг блеснули глаза офицера. В длинной с низким потолком казарме сидели на нарах солдаты и дымили цигарками. При появлении Потяшкина они вскочили, затоптали цигарки сапогами и выстроились в одну шеренгу. Было их человек пятнадцать. «Смирно!» — скомандовал писарь и, подойдя с шагом к Потяшкину, отрапортовал. Ваш благородие! Действующие лица на месте! Никаких происшествий не было! — Начинать! — приказал Подтяжкин. Стуча сапогами, все двинулись к сцене. Репетиция началась. Что это была за пьеса, я так толком и не узнал. Труба говорил, что это была не пьеса, а какой-то бред. Однако свою роль, аккуратно переписанную в тетрадку, он прочитал с большим вниманием, И когда очередь выходить на сцену дошла до него, он сделал это с такой важностью, так раскатисто загрохотал своим басом, что Потяжкин, казалось, пришел в восторг. — Каналья! Шельмец! — взвизгивал офицер, ударяя себя ладонями по бедрам. «Громахай — Громыхай! Труднее пришлось Артемке. Вся его роль состояла из набора дурацких фраз, кровожадного рычания, а под конец трусливого вопля. Артемке было гадко кривляться, но что ж ему оставалось делать? — Прищурь глаз! — Оскаливай зубы! — неистово кричал ему Потяжкин. — Стой! Я придумал новые слова! Кричи «Товарищи, вперед за восьмичасовой рабочий день, чтобы, значит, работать там от восьми до восьми!» И, довольный собой, заливался дребезжащим смехом. Из казармы он привел Артемку и трубу в штаб, где их допросили, а из штаба к себе на квартиру. «Пейте!» — приказал он, разливая по стаканам коньяк. «Пейте и благодарите судьбу, что привела вас к такому режиссеру! Я из вас щепкиных сделаю, сто собак вам с зубами в пятке. Пил и сам, а выпив, хлопал ладонью по столу и хвастливо спрашивал. «Ну как, хороша пьеса?» «Сверхъестественная!» — мотал труба головой, будто ему дали понюхать крепкого хрена. «То-то вот!» А Иголкин дурак говорит, зачем сечь мужиков подряд? Нет, сто с собаками зубами в пятки. Сечь так всех. Они вредней даже рабочих. Кто разграбил мою конюшню? Мужики. Кто выгнал моего папу из родного имения? Мужики. Всех, всех, всех! Взвизгивал он, ударяя кулаком по воздуху. "Умное мудрое решение!» — одобрял труба. — Никаких исключений. Это вы правильно говорите. А спектакль надо ставить поскорей. а то как бы эти архаровцы не испортили нам всю музыку. — Что? — уставился на трубу Подтяжкин опять помутневшими глазами. — Ха! Я их в припекине, собственной рукой вешать буду. И опять у Артемки защемило в сердце. Сквозь пьяную муть этих глаз на мгновение будто проглянула злобная настороженность. — Какое Припекина? — пробормотал труба. — Под Щербиновкой они нас захватили. — А Припекина сожгу. Дотла! — продолжал Подтяжкин, не обращая внимания на слова трубы. — В залу превращу! В полночь уже сильно пьяный он потащил трубу и Артемку в другой конец города к полковнику Запорожцеву. У Запорожцева, тучного человека с красным будто обваренным лицом и маленькими черными глазками, похожими на арбузные семечки, сидела за столом пьяная компания из офицеров и сильно накрашенных женщин. Говорили все вместе, стучали ложками по тарелке, призывая к вниманию, но никто никого не слушал. При появлении Подтяжкина с двумя штафирками голдеж на минуту смолк. — Господа, — сказал Подтяжкин, пошатываясь и заикаясь, — позвольте вам представить, артисты им театра оперы и балета Матвей Трубадуров и Артемий Зажигалкин здорово канадьи изображают, Мозвей, ну ну-ка, рявкни. И до утра Артемка с трубой пели, декламировали и даже изображали умирающих лебедей. Утром я уже был в крепточевке. В условленном месте на базаре у задней стены казармы поставил свой лоток с махоркой и принялся торговать. Время шло, махорки оставалось уже на самом донышке, а Артемка не появлялся. Меня все больше охватывала тревога, какие только мысли не приходили в голову. И вот, когда я сметал с дна лотка последние крошки, кто-то сзади тронул меня за рукав. Я обернулся, передо мной стоял Артемка. Лицо его было бледное, помятое, глаза красные, воспаленные. — Ой, — сказал он, — голова разламывается, всю ночь проклятые поили. Он нагнулся к лотку и зашептал. — Здесь дознались, что наши в припекине готовятся наступать с двух сторон, ждут какую-то часть. — Когда? Когда наступать? — заволновался я. — Еще точно не знаю. А у нас что? Артемка выпрямился и принялся рыться в карманах. — Сбавь бумажку, — сказал он громко. — Не хочешь, не бери, — так же громко ответил я, а шепотом добавил. Завтра командир собирает молодежь. Будем выбирать председателя. их а я тут!» — забыв о конспирации, воскликнул Артемка. Но спохватился и зашептал. «Ты и мой голос засчитай, слышишь? За Таню!» Я спрятал деньги и поспешил домой. Первое собрание. Пешком я шел не больше семи верст. Меня так и подмывало броситься бежать, но я сдерживал себя, чтобы не вызвать подозрения. Побежал только тогда, когда с пригорка увидел в ложбине две хаты, окруженные высокими тополями. Это был хутор сигиды в котором хозяйничал брат одного из наших партизан. Заметив меня, он тотчас пошел в сарай, вывел оттуда двух взнузданных лошадей и тихонько свистнул. Из кукурузы вылез Ванюшка. Запыленный, в синей выцветшей рубашке, без пояса, босой, он походил на деревенского парня. Мы переглянулись, вскочили на лошадей и помчались по жневью напрямик к Припекину. «Видел?» — крикнул Ванюшка на скаку. «Видел!» — ответил я. «Живы?» «Живы!» «Действуют!» «Ого!» Командира мы нашли в амбаре. Там уже шло собрание молодежи. За столом, покрытым кумачом, стояла Таня. Вид у нее был торжественный и насмерть перепуганный. «Шутка ли председательствовать впервые в жизни?» Я подошел к командиру, селись казаться спокойным. «Видимо, удавалось мне это плохо». Командир взглянул, и в глазах его появилось то жесткое выражение, с каким он обыкновенно выслушивал неприятные вести. Мы вышли на улицу. «Ну?» — коротко спросил командир. И пока я докладывал, он сердито сдвигал брови. «Вот как? С двух сторон». Со злой усмешкой проговорил он. — Но это еще как удастся. — Вот именно, — поддакнул я, сам удивляясь, куда вдруг исчезла моя тревога. — А как он выглядит, Артемка? Бодро? — Ничего, — затрудняясь ответить точно, сказал я. — Серьезный он был какой-то. И, вспомнив, добавил. — Он просил засчитать его голос за Таню. — За Таню? командир подумал. «Да, она девушка достойная. Пока ее выбрали председателем собрания, а там и председателем союза выберем. Ну, ладно, пойдем. Кончится собрание, приходи ко мне. И Таню прихвати». Мы вернулись в амбар. Вздрагивающим от волнения голосом Таня читала заявление, а собрание поднимало руки и дружно голосовало. Заявления были самые разнообразные. Я, Петр Кучеренко, буду жить и бороться, как учит товарищ Ленин, чтобы никогда больше не вернулись на наши трудовые шахты прежние хозяева-тунеядцы. Я, Денис Васильевич Шило, 18 лет, из откатчиков, вступаю в союз рабочей молодежи и обещаю дойти с товарищами до самого коммунизма. Нет у меня ни отца, ни матери, из сиротского дома я. Пусть же отцом моим будет товарищ Ленин, матерью — партия, а братьями и сестрами — вы, дорогие товарищи. Семен Безродный, а за него неграмотного расписался Иван Брындин. Не всех сразу принимали. Иного сначала отругивали, что не чистят винтовку или курят в дозоре. Досталось и Ванюшке Брындину. Ему даже поставили условия, чтоб перестал ругаться по всякому поводу. Когда с заявлениями было покончено, командир сказал, — А как насчет Артема Загоруйка? Он сейчас выполняет важное задание. — Принять заглазно, — ответило собрание. Командир лукаво улыбнулся. — А я думал, может, возражать кто будет. Так на этот случай приготовился рассказать, как Артемка от тюрьмы меня однажды спас. — Ой, Дмитрий Дмитриевич! хлопнула Таня в ладоши и даже поразовела вся. «Расскажите, это так интересно!» «Расскажите, расскажите!» поддержали ее ребята. «Ну, если народ требует, расскажу». Конечно, это была известная уже мне история, как Артемка спрятал нелегальные книги. Только командир воспользовался случаем и заодно рассказал, как боролась партия с царизмом и как повела она за собой трудовой народ. Важное задание. После собрания командир пошел на квартиру. Пока он советовался там с партийцами, мы с Таней сидели под окнами на скамье и разговаривали. — Ты ж не забудь сказать Артемке, — в третий раз напоминала Таня, — что я его билет раньше всех подпишу. — Да и не забуду. — А что он больше всего любит, ты не знаешь? «Театр он здорово любит. Но это само собой. А покушать он что любит?» «Покушать? Ну кто же его знает?» «Ну как же ты не знаешь? А еще росли вместе». «Ну, в детстве он в воблу сушеную любил со свежими огурцами». «Да вобл что? Я ему пирог с яблоками испеку». «Я почему-то рассердился и сказал, что Таня, как председатель нашего союза, должна теперь думать не о пироге с яблоками, хотя бы и для Артемки» а о союзе и вообще о более серьезных вещах. Тут Дукачев высунулся в окно и позвал нас к командиру. Комната, которую занимал командир с Дукачевым, была раньше кабинетом управляющего рудником. Стены ее оклеены такими обоями, что сразу и не разберешь, бумага то или бронза. На стенах висели какие-то дипломы и патенты, разрисованные золотыми гербами и медалями а на одной стене даже сохранилось темное овальное пятно, след от царского портрета. Но командиру с Дукачевым все это было безразлично, и они прикрепили какие-то свои карты прямо на патенты и дипломы. — Таня, — сказал командир, когда мы сели перед ним на скамейку и для приличия положили себе на колени руки ладонями к низу, Теперь ты руководитель всего нашего союза социалистической молодежи. У тебя очень важное обязательство. — Слушай ты, Костя. Жалко, Артемки нет, но с ним мы поговорим отдельно. — Прежде всего вы должны... Командир встал и прошелся по комнате. — Да, — сказал он самому себе и опять обратился к нам. — Прежде всего вы должны учесть всех неграмотных своих товарищей и за короткое время научить их писать и читать. — Что? — невольно вырвалось у нас стани. Мы никак не предполагали, что в такое время можно было бы сесть за букварь. «А вы что думали?» — строго сказал Дукачев. «Вот, к примеру, в шести верстах от Крепточевки горы штыбы навалены. Ветер носит черные тучи угольной пыли, забивает глаза, засыпает поля. Мы из этой пыли электричество сделаем, всем шахтерам ток дадим, пошлем свет за сотню верст отсюда». «А как же ваш Семен Безродный построит электрическую станцию, если он неграмотный?» «Правильно», — сказал командир. «Мы идем на смертный бой, идем за этот свет, за свет над всей нашей жизнью. И вот вторая наша задача — добиться, чтобы это понимала вся наша молодежь, в том числе и Семен Безродный». «Буква А» которую он впервые выведет в своей тетрадке, будет и первым его шагом к социализму. Мы еще долго говорили о задачах нашего только что сколоченного союза. Так долго, что я даже стал опасаться, не забыл ли командир, о чем я ему сегодня докладывал. Нет, не забыл. А теперь о самом неотложном, сказал он под конец. Вы отправитесь на хутор Сигеды с особым заданием. И я, — обрадовалась Таня, — и ты, если на то будет твоя добрая воля. Дело это рискованное и опасное. Принуждать я тебя не могу. — Дмитрий Дмитриевич! Таня с упреком глянула на командира. — Что вы говорите? Принуждать. Да я... Эх... Глаза ее наполнились слезами. Командир взял ее за руки. — так вот продолжил он с вами еще отправится товарищ дукачев и ванюшка поедете вы в бричке ванюшка за кучера дукачев за лавочника а вы за его детей на хуторе товарищ дукачев останется костя пойдет с лотком в Крепточевку, а ты таня в липовку в липовку к дяде ивану воскликнула таня да к твоему дяде ивану нам надо связаться с его отрядом — Я найду, — твердо сказала Таня. — Найди и приведи дядю на хутор Сегиды, к товарищу Дукачеву. — Приведешь — раздавим крепточевских бандитов. Не приведешь — как бы они нас не раздавили. — Господи, — сказала Таня бледнее, — так как же это можно, чтоб не привела? В амбар я и Таня вернулись с листом глянцевой красной бумаги, подаренной нам командиром. Из этой бумаги мы сделали двенадцать крошечных книжечек, а Сережа Потоцкий великолепными буквами написал на них двенадцать имен и фамилий. Свою книжечку с давно уже поблекшими Сережинами буквами и Таниной почти детской подписью я храню и до сих пор. Расставаясь в тот день стани, я спросил, «А ты в Липовке и Джима увидишь?» «Может, и увижу, а что?» Если увидишь, спроси, не встречался ли он когда-нибудь с негром Чемберсом Пепсом, цирковым борцом? — Спрошу, — сказала Таня. — А тебе зачем? — Так, — уклончиво ответил я, — на всякий случай. Таня удивленно посмотрела на меня, но расспрашивать не стала, только несколько раз повторила. — Чемберсом Пепсом, Чемберсом Пепсом.